Со сцены В ночь на 30 апреля доставлен к Гитлеру начальник госпиталя Рейхсканцелярии профессор Хаазе. Гитлер показал Хаазе три небольшие стеклянные ампулы, вложенные каждая футляр от винтовочного патрона, рассказывает присутствовавший при этом Раттенхубер.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 Эта собака, — отметил два года назад Геббельс, — может позволить себе в его бункере все, что угодно. В настоящий момент она самое близкое ему существо. Когда собака была приведена, Хаазе раздавил плоскогубцами ампулу и вылил содержимое в раскрытый торновом рот собаки. Спустя несколько секунд собака начала дрожать и через тридцать секунд сдохла. После этого Гитлер приказал Торнову проверить позднее, действительно ли собака мертва. Когда мы вышли от Гитлера, я спросил Хаазе, что это за яд в ампулах и гарантирует ли он мгновенную смерть. Хаазе ответил, что в ампулах содержится цианистый калий, действие его мгновенно и смертельно. Это был последний раз, когда я видел Гитлера живым.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 Прежде осаждаемый журналистами, Геббельс, обходя эту улицу, скрытно проникал через заднюю дверь на тайный сговор к фюреру четыре года назад. Русские в двухстах метрах. Тогда на выручку пришла ампула с ядом. Было три часа тридцать минут дня по берлинскому времени. Роковые стрелки часов.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 30 апреля, изложили в своих показаниях трое из уцелевших свидетелей. Адъютант Гитлера Отто Гюнши, начальник его личной охраны Ганс Раттенхубер и слуга Линге. Гюнши. 15.30. Он находился у двери приемной Гитлера вместе с шофером Кемпка и начальником эсэсовской команды сопровождения фюрера Шедле. Некоторое время мы простояли на одном месте. Внезапно дверь приемной приоткрылась, и я услышал голос главного слуги фюрера штурмбаннфюрера СС Линге, который сказал «Фюрер умер». Хотя я и не слыхал выстрела, я сейчас же отправился через приемную в комнату совещаний и сообщил находящимся там руководителям дословно «Фюрер умер».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 Один из них был завернут в одеяло, другой также, но не полностью. Из одного одеяла торчали ноги фюрера. Их я узнал по носкам и ботинкам, которые он всегда носил. Из другого одеяла торчали ноги, и видна была голова жены фюрера. Гюнше стал помогать выносившим. Раттенхубер из состояния оцепенения в котором я находился меня вывел шум и я увидел что из личной комнаты гитлера линге Гюнше, личный шофер фюрера кэмпка и еще два три эсовца в сопровождении геббельса и бормана вынесли трупы гитлера и еввы браун завернутые в серое одеяло взяв себя в руки я отправился следом за ними проводить в последний путь того кому я отдал двенадцать лет своей жизни.